Глава десятая «Но это ты куда?» — окликает меня Анна. «Пришла пора возобновить утренние пробежки», — отзываюсь я. Торопливо натягиваю на ноги кроссовки и застегиваю замок на спортивной кофте до самого горла. Все нормально?» — цыганка выходит в коридор, чтобы взглянуть на меня. «Абсолютно!» — бросаю я с улыбкой, открываю замок, толкаю дверь плечом и выбираюсь наружу. «А ну не обманешь, она определенно заметила, что со мной что-то не так. Но у меня нет выбора. Я не могу рассказать им о том, что отправилась в мир снов без сдерживающей моего демона дозы крови и встретила там Микки. О том, что не смогла убить его, или не захотела, или... Я, чёрт подери, вообще не поняла, что там происходило, и как он оказался у меня во сне, если сам не спал. И почему я пришла к нему, а не к Ингрид? Это все так странно». К завтраку прибежишь! доносится в спину голос Анны. Конечно! бросаю я через плечо и возвращаюсь к тревожащим меня мыслям. Микаэль определенно обрел какие-то силы. Прежде он не мог сопротивляться мне во сне. Там, в гамаке, я едва не придушила его, едва не высосала все силы из его тела. А этой ночью он словно владел ситуацией, понимал все, что со мной происходит, полностью руководил моим сном. Рассказать об этом Бьорну? «Значит признаться, что я думала о Мике и пришла к нему добровольно. И пусть у меня есть оправдание, после нападения на Ули, я не могла не думать об этом парне. Я все же вряд ли смогу в точности описать то, что происходило этой ночью, без того, чтобы ситуация не выглядела двусмысленно. Он обнимал меня, а я не могла сопротивляться. Он делился со мной воздухом под водой, и это было так же интимно и экстремально, как поцелуй. Как вообще рассказывать о таком?» Я натягиваю на голову капюшон и ускоряюсь. Отдаю бегу все последние силы. В сумрачном небе Ренвинда уже обозначилось солнце, но серая паутина туч не дает ему поделиться с землей своим светом. Улицы пахнут пылью и росой, птицы притихли, возятся в траве, клюют какие-то ягоды. Город будто и не торопится просыпаться. Притаился и вслушивается в звуки моих шагов. «Это твой сон или мой?» Эхом раздается у меня в голове. Я не сплю. У меня лед расходится по коже от воспоминаний об этом моменте. Микаэль жаждет могущества, как и Ингрид, и он определенно стал опаснее и сильнее. Остальные должны знать об этом, но как я им скажу? И почему где-то глубоко внутри у меня растет желание его защитить? Я останавливаюсь у церковной ограды и сбрасываю капюшон. Сколько всего произошло здесь, а ноги упрямо приводят меня сюда снова и снова. Один из воронов, сидящих на высоком дубе, склоняет голову и издает сухой резкий крик, то ли приветствуя меня, то ли предупреждая остальных птиц об опасности. На миг мне кажется, что мы ловим взгляды друг друга, и ворон срывается с ветки, взмахнув мощными черными крыльями. Я открываю кованную калитку и вхожу на территорию церкви, примыкающего к ней кладбища. Потемневшие от времени скамейки и узкие тропинки по мере моего движения, сменяются настроенные ряды могил. Я скольжу глазами по плитам, читаю имена и представляю людей, которые могли их носить. Удивляюсь тому, что некоторые погибали целыми семьями, если судить по датам. Я обращаю внимание на годы жизни. Кто-то ушел из жизни в преклонном возрасте, а кто-то совсем молодым, даже юным. Это ужасно несправедливо. Так и не дойдя до могилы вельмы, останавливаясь у фальшивой могилы Асмунда. Цветы еще не успели завянуть, но к старым добавилось еще несколько свежих букетов. Хорошо, что мы решили сделать фальшивое захоронение подальше от отдельного участка, где покоятся Тхампери и их супруги. Прихожане, искренне любившие Асмунда, устроили бы настоящее паломничество в ту часть кладбища, чтобы почтить его память, а так мы избежали ненужного внимания от посторонних. Я сворачиваю налево и двигаюсь к заднему двору церкви. Мне бы сейчас пригодился твой совет, шепчу я, наклоняясь к земле и стряхивая пылинки с деревянного креста, на котором пока даже имени нет. Я оглядываюсь по сторонам, вдруг кто-то слышал меня, но вокруг ни души Асмунда тут никто не побеспокоит. Медленно бреду среди могил родственников, Бьорна, нахожу свою бабушку по отцовской линии, затем его. Долго рассматриваю могилы деда и прадеда Бьорна, а также всех остальных Хельвинов, кто охранял эти земли в прошлом столетии. Затем перемещаюсь дальше и изучаю более старые захоронения, имена на которых успели порасти мхом и потемнить. У самой последней могилы, расположенной ближе всего к церкви, я задерживаюсь дольше всего, счищая пальцами плесень и грязь, чтобы прочесть. «Абрахам Хельвин». Для того, чтобы узнать годы его жизни, мне пришлось бы стереть пальцы в кровь или воспользоваться специальным инструментом. Но плита и так начала разрушаться, и поверхность крошится, поэтому я усмиряю свое любопытство и отхожу. Если это он был рожден от союза вампира и женщины, то ему пришлось не сладко. Расти без матери, первым прочувствовать на себе влияние вампирской крови, стать изгоем в мире людей. Потерять жену в родах и остаться с первенцем на руках, даже не представляю, что пришлось пережить этому Тхампере. «Наверное, ты был чертовски сильным во всех смыслах», — говорю я с почтением. И был бы рад узнать, что его дело живо. Отряхнув ладони, я поднимаюсь, нахожу возле церкви небольшой чан со скопившейся в нем дождевой водой и опуская в него руки, Еще не зажившую рану на ладони неприятно щиплет, Но я уже не обращаю внимания на подобные мелочи. Мне нужно стать сильнее, чтобы дать бой тому злу, которое собирается прийти на эти земли. Вымыв руки, я нахожу в себе силы, чтобы подняться по ступеням в жилище Асмунда. На удивление, дверь легко поддается, и я оказываюсь в том самом помещении, где все произошло. В воздухе уже не пахнет медью, подошвы не прилипают к полу и ничего, казалось бы, не напоминает здесь о смерти, но я чувствую ее ледяное дыхание каждой клеточкой своего тела. Делаю несколько шагов и замираю посредине гостиной. Все выглядит таким же, каким было при Асмунде. Минимум деталей, строгая, но уютная обстановка, много света и еще очень чисто. Словно пастор приходил сюда лишь поспать, и только Библия на столике выделяется. Крошечные бурые пятнышки на срезе хранят тайну гибели хозяина жилища. Скорее всего, у асфальта не поднялась рука выбросить Библию брата. Оставил как напоминание о нем но ведь церковь долго не останется без настоятеля. Приедет кто-то, кто сменит Асмунда на его посту, допустит ли Хельвин старший сюда посторонних. Я бросаюсь к кухонной зоне, чтобы найти рычаг, открывающий тайную комнату. Исследую гарнитур, но не нахожу никаких кнопок. И тут вспоминаю, как пастор легким движением руки по внутренней поверхности столешницы приводил в движение по механизм. Подхожу к столу и повторяю по памяти, провожу ладони под столешницей, задерживаю дыхание, ожидая реакции, но ничего не происходит. Провожу снова, уже медленнее, и... О чудо, дверь в потайную комнату отъезжает в сторону, и в оружейной комнатке загорается свет. Я вхожу туда не смело, чувствую, как трясутся поджилки, и как будто даже слышу голос Микки, который орудует молотом, пытаясь разбить короб. «Она сделает нас бессмертными, она даст нам силу!» Трясу головой, отгоняет от себя воспоминания, словно наваждение, но Микки не унимается. «Ты моя, слышишь?» — звенит его голос. Я зажмуриваюсь и... Давлю пальцами на виски. «Моя!» — отдаётся эхом. «Хватит!» — говорю я, открывая глаза, и видение отступает. В полной тишине я разглядываю древние орудия, которые Бьорн с отцом вернули на витрину в нише. Тут и мечи, и копья, и булава, и топор, и лук со стрелами, и устройство, очень похожие на современные арбалеты, и секира, и ещё какие-то штуки, названия которых я даже не знаю взгляд цепляется за молот который тоже вернулся на свое место и мое сердце пускается в скач они же лежат различные кортики шпаги пики и кинжалы один из них может быть тем самым оружием которым смертельно ранили ульрика в горле от этой мысли моментально пересыхает я спешу перевести взгляд на пистолеты и ружья лежащие в соседней нише от старых потертых мушкетов и обрезов до современных блестящих и новых пистолетов пулеметов и автоматов Это секция, единственная, сохранившая заслон из стекла. Все потому, что Ингрид и ее спутников мало волновало огнестрельное оружие, им нужна была книга. Кстати, о ней. Я возвращаюсь к стеклянному коробу, покрытому трещинами, и осторожно поднимаю руку. У меня не хватает духа, чтобы коснуться его. Еще живы воспоминания о том, как Микаэль обжегся, затронув часть корпуса, и мне страшно. Вдруг тоже произойдет и со мной. Я опускаю руку и снова поднимаю ее, мешкая и сомневаясь. А потом, разом отбросив страхи, кладу на него ладонь. Стискиваю челюсти, ожидая боли, но ничего не происходит. Вместо этого слышится глухой щелчок, и крышка коробки медленно открывается. Я, как завороженная гипнотизирую взглядом большую старинную книгу, не решаясь взять ее, и проходит, наверное, не меньше минуты, как я собираюсь с духом, чтобы сделать это. Подхожу ближе, но тут позади раздается какой-то шорох, и самое близкое, до чего я успеваю дотянуться, это орудие с изогнутым лезвием, насаженным на рукоять, похожее на серп. Судя по всему, тоже довольно старое, с бронзовым отливом. Крепко ухватив его за рукоятку, я резко оборачиваюсь, одновременно готовясь нанести удар и застывая, встретившись лицом к лицу с асфальдом.